К тому времени, как они с опаской выпрямились, дракон уже проглотил второго галатора и принялся шарить в воде, разыскивая останки первого, после чего с явным удовольствием съел и их. «На здоровье!» — язвительно произнес Карсон. «Всегда приятно изобразить с собой червяка на крючке». Но, несмотря на эти слова, Седрик видел, что охотник несколько удивлен драконим расчетом и доволен им. Юноша возмущенно покачал головой. «О, са, милосердный, нет!» Вдруг тихо пробормотал Карсон. Вот уж не хотел найти его в таком виде. Седрик посмотрел на охотника, затем проследил за его взглядом и увидел лодку Грефта. До конца она не перевернулась, но встала дыбом в густых зарослях, высоко задрав нос. Они разом схватились за весла, оставив плевка питаться, Грефт удержался в лодке. Он расклинился между бортов, и галаторы не смогли его вытащить. Но его явно задело их ядом. Рука, распухшая, словно сарделька, лежала поперек его груди. Седрик решил, что Грефт отбивался от хищника и вляпался в яд. Карсон осторожно взялся за корму его лодки и потянул, опустив на воду. Ну и смерть. Негромко пробормотал он. Когда лодка, качнувшись, выправилась, глаза Грефта медленно открылись. Он неспешно перевел на них взгляд, словно перебарывая жуткую вялость. Лицо у него опухло, и глаза смотрели из-под раздувшегося лба. Седрик с ужасом увидел, как губы бывшего хранителя шевельнулись. Крал с тьей кьюты послышались обрывки слов — Кисть опухшей руки задрожала, как будто Грефт силился указать на что-то. Теперь все пропало никому несть богатым. «Ничего, Грефт, все хорошо», — пробормотал Седрик, не сводя глаз с его лица. «Грефт, хочешь пить?» Карсон уже открыл мех с водой. Рядом с лодками объявился полевок Седрик не был уверен, высматривает ли дракон галаторов или надеется съесть тело, Грефт, похоже, долгое время обдумывал вопрос охотника. «Аха!» — выдавил он наконец. Карсон наклонился к нему из соседней лодки и направил Грефту в рот тонкую струйку воды. Тот глотнул, а затем неожиданно, словно упавший лист, его голова чуть запрокинулась. Глаза не закрылись, но Карсон резко перестал лить воду, закрыл мех и аккуратно убрал его на место. Он мертв. Яд вызывает паралич. Он довольно долго расползался по всему его телу, но теперь уже все. Жуткая смерть. Жуткая, еле слышно, — согласился Седрик. Ладно, надо бы привести все в порядок, — хмуро произнес Карсон. Он связал лодки вместе и принялся поливать водой борта, пока не смыл ядовитую слизь, насколько это вообще было возможно. Затем перелез к Грефту, встал над телом и деловито обхлопал его карманы. Снял с бывшего хранителя ремень и нож в ножнах. Больше у Грефта не нашлось ничего, что показалось бы Карсону достойным внимания. «Помоги мне с телом», — велел охотник, и Седрик не стал задавать вопросов. Он взял Грефта за ноги, Карсон подхватил под плечи, они подняли тело. Седрик стиснул зубы, когда маленькая лодка под ними закачалась. Он надеялся, что галаторы разбежались от плевка, но ему все равно не хотелось падать в воду. Им даже не пришлось переваливать Грефта за борт. Плевок вытянул шею и взял тело в пасть, а затем развернулся и двинулся прочь. Седрик еще миг смотрел, как дракон бредет по мелкой воде. Голова Грефта и ноги с двух сторон свешивались из его пасти. Голова дергалась от каждого шага дракона, как будто бы кивала им на прощание. Когда Седрик отвернулся, Карсон уже сидел на корточках на дне лодки Грефта. Как и в их собственную, в нее набралось воды, и теперь охотник ее вычерпывал. Заодно он собирал вещи, разбросанные по дну, и раскладывал на банке для просушки. Под руку ему попался обломок остроги. Карсон посмотрел на остаток древка и скорбно покачал головой. Наконечник, скорее всего, засел в галатаре или уже на дне. Прибирать было особенно нечего. Грефт всегда был аккуратен. Та же привычка к порядку, которая спасла его снаряжение от большой волны, сохранила его и теперь. Карсон развязал холщовый мешок и заглянул внутрь. «Здесь корабельные сухари, по большей части сухие», — сообщил он. На дне лодки, пропитанной водой, лежал прочный вещмешок. Когда Карсон поднял его, внутри звякнуло стекло. «Это еще что?» — пробормотал Карсон, распуская завязки. Сердце Седрика дрогнуло. Он-то разобрал последние слова Грефта, украл из твоей каюты. Теперь все пропало, никому не стать богатым. Он сразу же понял, о чем говорил хранитель. Он уже много дней не проверял свой тайник, ему не хотелось смотреть на склянки с кровью и украденную чешую. Услышав это, Седрик понадеялся, что хранитель выбросил все за борт или же каким-то еще образом все потерял. Но Карсон вынул из мешка стеклянные флаконы из-под чернил и банки для образцов и расставил их в ряд на скамье, и Седрик понял, что имел в виду Грефт. Все склянки были пусты, только во флаконе из-под крови осталось немножко красного на дне. Когда Карсон наклонил пузырек, кровь оказалась еще жидкой и все еще переливалась багряным и алым цветами. «И что же это такое?» — спросил Карсон, никому не обращаясь. Седрик замер. Если Карсон и заметил, как он затих, словно кролик, уповающий, что ястреб его не заметит, то не подал виду. Седрик смотрел на пустые склянки. Теперь кроме него уже никто не знал, что это такое. Если он промолчит, то Карсон никогда и не узнает, что за человеком он был и какое предательство замышлял, Никому не обязательно знать полный перечень того, как он обманывал всех, кто ему доверял, кто его любил. Но если он промолчит, то останется таким же, каким и был. Продолжит обманывать тех, кто доверяет ему и любит его, включая Карсона. «Это мои склянки, Карсон», — заговорил Седрик, и голос его походил на скрежет. «Грефт украл их у меня из каюты». Он прочистил горло, попытался заговорить, не смог, но все равно засипел дальше. В них были кусочки драконьей плоти, обрезки, оставшиеся после прочистки раны, которую перевязывала Тимара, несколько чешуек, а в этом была кровь. Седрик снова задыхался, горло стиснуло от стыда, он не смотрел карсону в лицо. «Я задумал это, когда поехал сюда вместе с Элис». Я не собирался задерживаться здесь дольше, чем понадобится, чтобы добыть что-нибудь ценное, а затем хотел вернуться в удачный. Я мечтал продать все герцогу Калсиды, разбогатеть и сбежать вместе с Гестом, чтобы мы могли жить так, как нам захочется. Договорив, Седрик застыл неподвижно, уставившись на небольшие склянки. Ему казалось, будто он выблевал что-то мерзкое, и теперь оно лежит между ними, испуская зловоние. Карсон дотронулся до одной из склянок и отдернул руку. Голос у охотника всегда был глубоким. Порой, когда Карсон разговаривал с Седриком, держа его в объятиях, тот не только слышал его слова, но и ощущал, как они отдаются дрожью в груди. Но сейчас охотник заговорил таким низким голосом, какого Седрику еще не доводилось слышать, и в нем угадывалось смятение. «Я не понимаю». «Разве не в этом ты обвинял Левтрина?» «В том, что он использует Элис, пытаясь подобраться к драконам поближе?» «А Джесс...» «О!» — осёкся Карсон и на миг задумался. «Теперь понятно. Вот почему Джесс решил, что ты поможешь ему убить Релбду, так?» «Он знал. Он думал, что вы с ним поделите трофеи, возьмёте лодку и вернётесь в Трихок или в Колсиду. Вы что же, работали вместе?» «Са упаси! Нет, ни за что!» Теперь Седрик посмотрел Карсену в глаза, и увиденное надорвало ему сердце. Лицо охотника было замкнутым, взгляд непроницаемым. Он ждал. Ждал рассказы о том, как его обманули, как обвели вокруг пальца. Он гадал, не вынашивает ли его любовник какие-нибудь планы и сейчас. Седрику пришлось отвести взгляд. «Джесс знал, что я сделал». Как-то ночью он видел, как я вернулся на Баркас и выбросил окровавленную одежду. Но я не знаю почему и вряд ли когда-нибудь узнаю. Так вот, той самой ночью я выпил немного крови Релбде. Ты тогда решил, что я отравился. Дело было не в этом, но результат вышел похожий. Седрик припомнил те дни. Теперь они казались совсем далекими, выдуманными. Пару раз я приходил в себя и заставал рядом Джесса. Я думал, он заходит меня проведать, как в Исдеве, но теперь я знаю, что он просто обыскивал каюту. Он знал, что у меня есть. В тот день, когда я, когда я его убил, он показал мне алую чешуйку с дракона Рапскаля. Элис дала ее мне, чтобы я зарисовал в журнале. А потом забыла о ней, и я оставил ее себе. Джесс знал об этом и нашел чешуйку. Но признался, что не нашел всего остального — Думаю, он рассказал об этом Грефту, а тот это скал то, чего не смог Джесс. Наверное, затем Грефт и украл ночью лодку. Не для того, чтобы вернуться в тряхок, и даже не для того, чтобы увести это все в Калсиду и продать, а для того, чтобы вылечиться самому, исправить то, что разладилось в его теле. Повисло долгое молчание. Но ему это не помогло. Заговорил затем Карсон медленно и осторожно, как будто бы неспешно что-то выстраивал, слово за словом. Он выпил кровь и съел чешую, но они его не вылечили. «Возможно, они помогают только при содействии дракона?» — неуверенно предположил Седрик. «Или, может, он и поправился бы со временем? Или он уже поправился, но яд галатора убил его все равно?» «Наверное, теперь это не имеет значения», — тихо произнес Карсон. «Прости, что не доверял тебе. Прости, что не рассказал все с самого начала». «Ты ведь меня совсем не знал», — признал охотник. Слова звучали как прощение, но в голосе все равно угадывалась отчужденность. «Но это еще не все», упрямо, — упрямо продолжал Седрик. «Я сам сделал то, в чем обвинил Евтрина». Я использовал Элис, чтобы подобраться поближе к драконам и обокрасть их на живой ради. Но почему-то я был уверен, что это совсем разные вещи. Мне казалось, что я могу так с ней обойтись и скрыть это от нее, чтобы не причинить ей боли. И я полагал, что Лифтрин сделает то же самое, но его не будут заботить чувства Элис. Седрих поднял взгляд на Карсона. Лицо охотника было застывшим и непроницаемым. Я был таким дураком, Карсон. Ты же знаешь, поначалу я даже не слышал драконов. Они казались мне ну, чем-то вроде умных коров. Так почему бы не зарезать одну и не продать мясо? Мы постоянно режем коров. И только, глотнув крови Релды, я смог ее услышать. И понял, что она такое, каковы они все. Если бы я знал с самого начала, если бы понимал, то сразу же отказался бы от этого замысла. Элис... «А что с ней?» «Ты задумывался, что станется с ней после того, как ты сбежишь с Гестом?» — тяжело спросил карсон Его руки, сильные, мозолистые и умелые, продолжали наводить порядок в лодке. Он аккуратно убрал весла, разложил по местам снаряжение грефта. Только ряд склянок остался стоять на банке, обвиняя. «Немного», — признался Седрик. «Нечасто». Я думал, возможно, у нас получится обставить все так, будто мы погибли в море. Когда она стала бы вдовой Геста, у нее осталась бы часть его денег и имущества, так что хватило бы на безбедную жизнь». Седрик виновато вздохнул и признался. «Как-то раз я даже вообразил, что всем было бы лучше, если бы она забеременела. С ребенком она не скучала бы, он стал бы наследником финбоков, а Элис распоряжалась бы всем состоянием до его совершеннолетия». Карсон переделал все мыслимые дела во второй лодке и теперь сидел в ней, сгорбившись. Темные глаза из-под густых бровей озирались по сторонам. Это были глаза охотника, вечно настороженные, вечно ищущие. За лодками по-прежнему следили несколько галаторов, но они прекрасно осознавали присутствие плевка. Тот уже все доел и теперь шумно чистился, поглядывая на ящеров, — Даже пара хищников и человеческое тело явно не насытили его. Некоторое время тишину нарушал только его плеск. Седрик неожиданно встретился взглядом с карсоном Я знаю, что ты, наконец, рассказал, Элис, о вас с Гестом, — заговорил охотник, осторожно подбирая слова. — А об этом ты упомянул? О том, что отправился с ней, чтобы убить дракона и продать мясо в Колсидо? Нет, этого я и не рассказывал, признался Седрик и заставил себя не отводить глаз. Мне не хватило духу. Карсон шумно втянул носом в воздух и медленно выдохнул. Собрал со скамьи склянки и протянул седрику. Тот принял их в сложенные ковшиком ладони. Карсон сел на освободившуюся банку, развязал веревку, соединявшую лодки и взялся за весло. «Ты не сможешь начать ничего нового, пока не покончишь со старым, Седрик». Он погрузил весло в воду и оттолкнулся от лодки Седрика. Плевок, почуяв, что они возвращаются на баркас тщетно попытался ухватить еще одного галатора. Ящеры забились под притопленные корни кустов, где дракон не мог до них добраться. Плевок разочарованно взревел а затем смирился и последовал за карсоном Седрик смотрел им вслед, Ни один из них не оглянулся. Юноша побросал склянки на дно лодки. Они закачались на воде, которую он не потрудился вычерпать. Седрик пинками разогнал их в стороны, затем поудобнее устроился на банке, взял весло и последовал за карсоном. Начался дождь. Двадцать седьмой день месяца золота, шестой год Вольного союза торговцев — От Эрека смотрителе голубят неудачным Дитози, смотрительницы голубятни в Трехоге. Официальный запрос Совета торговцев Удачного к Советам торговцев Дождевых чещёб в Трехоге и Касарике по просьбе семейств Мельдаров и Кинкоронов относительно судьбы экспедиции, ушедшей на Смолином, и в особенности благополучия Седрика Мельдара и Элис Кинкорон. Дитози, я крайне рад приглашению твоих родных и как можно скорее договорюсь с другими смотрителями, чтобы они временно взяли на себя мои обязанности. Уверен, ты знаешь, что твои родители приглашают меня приехать в любое время и на любой удобный мне срок, но я хотел бы спросить по этому поводу твоего совета. Погода стоит не по сезону теплая и ясная, но все мы понимаем, что это не продлится вечно. Я уверен, что скоро начнется сезон дождей. Не будет ли с моей стороны слишком бесцеремонным... Если я задержусь, пока у нас держится хорошая погода, и когда ты сама предпочла бы меня увидеть, Эрек.